То было с Таней. Они только искупались и теперь грелись под солнцем. Было жарко и душно. В застывшем воздухе без удержу гудели пчелы и шмели. Высоко в небе кружил ястреб. Время от времени с кустов долетал тихий шорох. То ли пробегала маленькая зверушка, то ли порхала невидимая птичка. Василий перевернулся на спину и от нечего делать засунул руку в сумку с черешнями. «Значит, с тобой ничего такого не случилось?» Спросил он Таню и выстрелил косточкой в кусты. «Ничегошеньки», — ответила Таня. «Я спала». Это было правдой, но не совсем. Когда за Степаном закрылись двери, Эдвига Лизаровна отставила рогач и сказала. «А теперь поговорим серьезно. Итак, мне нужна ученица». Но не просто ученица, а добровольная ученица, понимаешь? Понимаю. Это хорошо, что понимаешь. Тогда я познакомлю тебя со своими друзьями. Ты увидишь, как они живут, что делают. И если кто-то из них тебе понравится, ты мне скажешь, я помогу тебе стать такой же. Но если и в этот раз откажешься... Тогда, к сожалению, придется отправить тебя на Лысую Гору. Даже страшно подумать, что там могут с тобой сделать. Поэтому думай, Таня. Хорошенько думай. двигая Ализаровна растерла сноб какого-то зелья и дала девочке его понюхать. У Тани закружилась в голове, а когда кружение прекратилось, девочка увидела себя в незнакомой лесной чаще. Все вокруг нее было пронизано ненавистью и ужасом. Даже деревья те, казались не скрипели под ветром, а скрежетали от злости. И издали доносились какие-то возгласы. Они все приближались. И вскоре Таня смогла разобрать отдельные слова. «Мы злые волшебницы!» Слышалось ей. «Мы неумолимые ведьма Дрожите те кто когда-то издевался над нами! Берегитесь, кто был нашим другом и предал нас!» «А, мы сумеем отомстить так, что у них кровь застынет в жилах!» «Еще миг!» И голоса запорхали вокруг девочки, словно бабочки вокруг лампы. «Девочка, иди к нам!» Назвали они Таню. «У нас не заскучаешь! Хочешь, мы изберем тебя своей королевой, и будешь ты самой красивой и беспощадной королевой на свете!» И беда тем, кто издевался над тобой. А их имена, девочка. Нет, — воскликнула Таня. Никогда. тут тот же миг голоса исчезли, а Таня увидела себя уже на лесной опушке. Посреди опушки стоял небольшой домик на длинной журавлиной ноге. Некоторое время домик покачивался, словно пытаясь сохранить равновесие. Наконец повернулся к Тане окнами, тихо заскрипели двери. «Пожалуйста, девочка!» Послышался приветливый голос. «Заходи. Мы давно тебя ожидаем». Небольшой горнице сидела худощавая женщина с шитьем в руках. Она улыбнулась маленькой гостьей и показала на скамью рядом с собой. По комнате бойко порхала сорока. Она мельком склюнула что-то со стола. Полетала в круг хозяйки и уселась Таня на плечо. «А вот и наша Таня!» Радостно застрекотала она. «А вот я и с ней!» Она, конечно же, останется у нас. Одиночество — это замечательно. Особенно, когда есть такой товарищ, как я. Женщина перекусила нить, мягко посмотрела на птицу. Хвастунишка, ты. Сказала она. Ну, правда, девочка, оставайся с нами. Здесь тебе будет хорошо и спокойно. Таня оглянулась. В комнате было чисто и уютно. На стенах висели фотокарточки и вырезки из старинных цветных журналов. На полу лежали домотканные дорожки, по углам висели снобудникова мака, мяты, тысячелистника За единственным окном шумел нетронутый лес. «Не знаю», — нерешительно сказала Таня. «Почему-то эта женщина ей понравилась». «А вы кто?» Женщина подняла на Таню внимательные, немного грустные глаза. «Я такая же волшебница, как и одвигали заровно», — сказала она. «Но не бойся, я добрая волшебница. Помогаю путникам, вещу им судьбу». «А я не даю ей грустить», — вмешалась сорока. «Я веселая, со мной не заскучаешь». Женщина покивала головой и задумалась. «Конечно, нет-нет, да и вспомнишь тех, от кого ушла в это одиночество». Продолжала она. «Вот, посмотри-ка сюда». Женщина подвела Таню к большой фотокарточке, на которой была изображена группа мальчиков и девочек. В нижнем углу стояла надпись «Третий класс Старо-Ивановской семилетней школы». «Видишь эту девочку в последнем ряду? Это я». Таня долго рассматривала фотокарточку. Девочка была некрасивой с лица, имела светлые бровки и испуганные обиженные глаза. «А кто тот мальчик, который, кажется, вам что-то говорит?» Спросила она. «Это Петька-чередник». Ответила женщина грустно улыбнулась. Он, наверное, был чуть ли не слабее меня, но тут толкнул меня так, что я едва не вылетела за кадр. И хотел лишь петь кочередник, чтобы даже на фотокарточке я стояла рядом с ним. Женщина тихо вздохнула. А уже там, чтобы стоять с теми, кто в первом ряду, об этом я даже и не мечтала. Я тоже стоя на фотокарточке в последнем ряду, созналась Таня, и тоже в третьем классе. Волшебница мягко обняла Таню за плечи. «Вот таким было мое детство», — сказала она. «Нет, я вовсе не обижаюсь на Петьку-чередника или на кого-то другого. Но и издевательств над собой тоже стерпеть не смогла». Она опять взялась за шитье. «И не думай, пожалуйста, что здесь скучно. Я много чего умею, разбираюсь в лекарственных растениях, понимая птичьи голоса. А тому, кто в этом свет скучать не придется». И все же из груди доброй волшебницы вырвался вздох. — Так что одиночество — не такая уж плохая вещь. Особенно если рядом с тобой маленький товарищ, собачка, белочка или олененок. — Сорока намного лучше! — авторитетно произнесла сорока. — Оставайся с нами, Таня! — Очень вам благодарна, — сказала Таня. — Я подумаю, и если не будет другого выхода, я... Внезапно все вокруг задрожало и исчезло, перед Таней стоял Аристарх. «Выпей это», — сказал он и протянул девочке кружку. «Выпей и все забудешь. А теперь пошли, тебя ждут». Так что неизвестно, чем бы все это обернулось для Тани, если бы ей на помощь не пришли Василий со Степаном. Но об этом Таня уже ничего не помнила, поэтому она повторила. «Да, я спала». «И ни с кем не воевала», – спросил Василий и снова засунул руку в сумку с черешнями. «А может, ты от кого-то убегала?» «Нет», – сказала Таня. «Я не воевала и не убивала». «Но и но», – разочарованно сказал Василий. «Слышишь, Степан, чем она там занималась? хана спала. Да я бы на ее месте умер со скуки». Если по совести, то Степан тоже не очень поверил ее словам. Однако ни о чем не расспрашивал Лишь время от времени внимательно посматривал на девочку. Что-то загадочное появилось в ее лице. Конечно, это можно объяснить. Два дня, проведенных у Бабы-Яги, наверное, бесследно не проходит. Может, ты от нас что-то скрываешь? Опять взялся за расспросы Василий. Может, с тобой что-то случилось, что-то такое, чему обычные люди не поверят. Ну, так ты не стесняйся, скажи. Как бы там ни было, она нам тоже хорошо известна на что способна эта злая старушенция. Таня отрицательно покачала головой. — Ничего со мной не случилось. Хотя, может, и случилось. Раньше я думала, что Ядвига Лиза равно очень злая. Теперь же я убеждена, что это не совсем так. Я думаю, что она только притворяется злой. Василий удивленно уставился глазами на девочку. — Степан, слышишь, что она говорит? Она говорит, что баба-яга замечательный человек. Эх, а мы, можно сказать, жизни свои отдавали. и за кого, спрашивается. И возмущенный Василий выстрелил косточкой в направлении очередного шороха. Ой! Внезапно вырвалась у Тани. Из кустов внезапно появился Аристарх. Вид его был так грозен и решителен, что ребят, словно током подбросил от земли. Степан мигом одел свой шлем, Василий же не успел, Черная лохматая торпеда сбила его с ног ног.